И сломалась. Не может быть. Она бы узнала об этом из газет. Она бы непременно об этом знала, ведь Адамберг — человек известный. «Его просто нет на месте», — объяснил Данглар совсем другим голосом. «Давайте я запишу ваше имя и как с вами связаться. Я передам ему сообщение, и он сам вам позвонит». «Боюсь, не получится», — сказала Камила. «У мобильника батарейка садится, а я стою на обочине дороги». «Как вас зовут?» — настаивал Данглар. «Камила Фрестье». Лейтенант резко выпрямился, махнул рукой, отослав своего сотрудника и отключил громкую связь. Это была Камила Фрестье, дочь Матильды, единственная дочь королевы Матильды, та девушка, которую Дамберг время от времени пытался разыскать в каком-нибудь уголке земного шара, как ищут улетевшее облако, а потом надолго забывал. Данглар схватил другой листок бумаги, возбужденный, словно мальчишка, которому удалось сбежать на рыбалку, да еще и Клев казался отменной. «Я вас слушаю», — произнес он. Из осторожности он все-таки расспросил Камилу, но примерно через четверть часа убедился в том, что она именно та, за кого себя выдает. Данглар не был с ней знаком, зато хорошо знал ее мать и мог задать такие вопросы, на какие Сабрина мондж при всей ее информированности не смогла бы ответить. «Господи, как же хороша мать этой девушки!» Наконец поток вопросов из и Камилы, ничего не соображая, закончил разговор.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 А если ты не видела человека несколько лет, да к тому же он, судя по всему, скрывается, было бы странно, даже нелепо, звонить ему и просить помощи в деле о предполагаемом оборотне. Встретиться с Адамбергом куда надежнее». Салиман и полуночник ждали Камилу за грузовиком, расположившись в привычных посах. Салиман сидел на железных ступеньках, полуночник стоял рядом, у его ног лежала овчарка. «Он в Авиньоне, сообщила Камила.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 проследил за ее взглядом. «Ты считаешь, все это может заинтересовать полицейского, каким бы он ни был?» — спросил он, взмахнув руками и очертив им горы, фургон, их самих, троих путешественников рядом с грузовиком. «Об этом я и думаю», — пробормотала Камила. «Ничего нельзя гарантировать». «Понятное дело», — кивнул Салиман.